Половину ладони накладными буквами. Догадайтесь, в трех раз из какого металла красуется выполненная полууставом надпись «Завод братьев Рукавишниковых». Вот так? Знай наших. И если мы с Алексеем и Павлом начнем рассекать в этих экипажах по городу, а мы начнем, куда денемся, у Димача просто отбоя не будет от заказчиков. А поскольку изделия эти эксклюзивные,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 Мимо меня пытается протиснуться любопытная личка Маретты. А что это такое? Невеста без тыкает изящным пальчиком в рулевое колесо. «Это ваше императорское высочество, руль!» Поясняет Димка, открывши дверцу с противоположной стороны. «Руль!» Моретта забавно морщит лобик, пытаясь понять смысл неизвестного русского слова. «Это дорогая штурвал!»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 «Почти то же самое, ваше императорское высочество, но есть одно существенное отличие. Мы довели до ума синхронизатор КПП. Зимой, когда вы изволили испытать си-агрегат, этого еще не было. И потому теперь передачи переключаются за один прием. И самих передач стало больше, ты вперед и одна назад». «Ага, на той машинке, что досталось мне в Старграде, задней передачи не было, а передней было только две».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 Краем глаза вижу в зеркальце заднего вида испуганное лицо Маретты, но все равно повторяю попытку. «Блин, опять неудачно!» «Мягче, мягче!» Олегович шепчет неуходимкой. «Не торопись!» Наконец не удается тронуть «Жигули» с места, врубая вторую передачу и чуть не сшибая каких-то зевак, сунувшихся точно под колеса. Ударить по тормозам удается в последний момент.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 «Остаться?» У ее страх перемешивается с сомнением, но гордость побеждает. «Конечно же я остаюсь. Мы поедем вместе, любимый». Я вылезаю из авто и приказываю своим офицерам упорядочить тусующихся по дворцовой площади публику. Атаманцы бросаются на зевак, как овчарки на отару овец. В считанные секунды посреди густой толпы проложен широкий коридор. «Ну что же, попытка номер...» э... «Неважно». Я, плавно трогаясь, втыкаю вторую, с силой жму педаль акселератора. Мотор радостно рычит, жигуль резво прибавляет скорость. Сочный разгон до третьей, переключение передачи и я едва успеваю вписаться в арку генштаба. Народ шарахается с дороги, ноги крестятся, распугивая конные экипажи света мощный фар, отлично видимом при погоде, мы с рёвом.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 Там мы лихо поворачиваем назад, выполнив на ужином мокром снегу классический полицейский разворот. Марета не выдержит и громко визжит. Сообразив, что таким макаром невеста может не дожить до свадьбы, я совсем сбрасываю скорости к зимнему дворцу мы крадемся на смешных 20 км в час. Но, проезжая арку генерального штаба в обратном направлении, я снова прибавляю газку и мы влетаем на дворцовую площадь, словно маленький ураган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 — А вот, папа, извольте посмотреть, я же старт-экскурсовуда показываю на автомобиле. Господин Рукавишников имеет честь демонстрировать нам современнейшую техническую новинку — самобеглые коляски. — Локомобиль, что ли? — Александр осторожно приглядывается к чуду техники. — Ты, Колька, уж совсем тёмно меня не считай, я на эти самобеглые повозки ещё во время последней войны насмотрелся. «Эй, нет, папа, это не паровые мобили, а с двигателями внутреннего сгорания, уточняю я». Одинка вдруг распахивает перед императором переднюю правую дверцу своего авто. «Не желаете ли опробовать пробовать на ходу, Ваше императорское величество?» Александр хмуро покосился на наглого купчишку, потом глянул на меня. «А ведь и верно, папа, давайте прокатимся. Дядюшка, это же Владимир, соглашайтесь».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 Относит они небольшой размер нашего экипажа и близость, несущаяся мимо со страшной скоростью земли, дают незабываемые впечатления. Мы снова лихо разворачиваемся у вокзала. оператор рухает и загибает матерную конструкцию в три этажа. Владимир радостно ржет. Димка снова улыбается, как довольный котя. Обратный путь мы проезжаем даже быстрее. Разогнанные предыдущими проездами нашего пепелатца конные экипажи